в путешествие к своей силе. Эта книга подходит тем, кто сильно тревожится сейчас или, в принципе, по жизни, кто склонен беспокоиться и проваливаться в своё беспокойство, кто боится своих состояний. Эта книга даст вам качественную теорию и много полезных заданий. Но никакая книга не предполагает работу кураторов и обратную связь, поэтому эффективность её воздействия на ваше состояние тревоги во многом зависит от вашей самостоятельной работы. Если вы «включитесь», то результаты не заставят себя ждать. Эта книга позволит вам развить свой эмоциональный интеллект, сделаться мудрее, спокойнее, глубже, взрослее, чем вы есть. Прослушав её и выполнив задание, вы научитесь не убегать от своих страхов, не подавлять их, не бороться с ними. Наоборот, вы сможете приближаться к тем чувствам, которыми переполнены. Вы научитесь распознавать их, принимать, осознавать, переживать и выдерживать. Я очень надеюсь, что после прослушивания этой книги вам станет гораздо спокойнее и радостнее, и вы, мой дорогой слушатель, окажетесь добрее и ближе к себе. Добро пожаловать в это путешествие. Это будут 10 дней. 10 дней, которые мы проведем вместе. В каждом дне вы будете находить немного теории, немного практики, немного упражнений по разным аспектам одной и той же темы — антистресс, медитацию и задания. И, возможно, для кого-то теория сама по себе уже покажется целительной, но я вас уверяю, практика не менее важна. Поэтому, пожалуйста, моя главная просьба к вам, если вы хотите добиться результатов, просто делайте все упражнения, изучайте свою эмоциональность с разных сторон. Делайте и обязательно акцентируйте внимание на том, что получилось. Любые изменения, если вы действительно к ним стремитесь, требуют от вас времени и усилий. Если вы просто прослушаете эту книгу, она пройдёт фоном, как познавательная информация, способ себя развлечь. Именно выполнение упражнений создаст колоссальные изменения в вашем состоянии и умении работать с собой. Поэтому в этой книге правда ни одного лишнего, ни одного пустого упражнения. Шкалирование создает и культивирует в вас другое состояние, взращивает спокойствие, радость и уверенность, приучает их испытывать. Бортовой журнал является лучшим способом остаться в осознанности, не быть захваченным бурей эмоций и физических ощущений. С его помощью вы по-настоящему проживете пики своих тревожных расстройств, панических атак. Познакомитесь с ними и научитесь их отслеживать. Если вы проснулись с ощущением холодного пота или со страхом, если паническая атака начинается прямо в метро, вы достаете бумажку и ручку или телефон, то, что есть под рукой, и начинаете очень подробно писать. И вы увидите, что к концу этих 10-15 минут писать вам уже не о чем.